Незнакомец пожал плечами в ответ на испуганный взгляд матушки Наны, словно хотел сказать. Разве ж я первый начал? Я по-хорошему хотел. И смахнул в узел репу прямо с плошкой. Реша! зарычал лукам, пятясь к печи, возле которой стоял ухват. Реша, дочка! Шибанили ходею по маковке, чтоб на чужое добро пасть свою поганую не разевал. «Шибани со всей силушки, как ты умеешь, Реша!» Но могучая Реша почему-то не спешила ввязываться в драку. Она сидела на своем месте и, зардевшись, застенчиво терзала передник. Видимо, этому нахальному пришляку невольно посчастливилось тронуть в ее душе какие-то особые струны, чего до сих пор не удалось сделать ни одному из местных парней. «Реша!» Рявкнул опять старик Укам, и тут только разглядел лицо дочери и все понял. «Ах ты ж!» — захрипел он, первый раз в жизни озлившись на Решу. «Ах ты ж! Шалава такая!» «Папенька!» — скинулась Реша. «Ты, папаша, не прав вовсе», — заявил Детина, деловито собирая в узел остатки того, что стояло на столе. «Нельзя погаными словами юную деву пачкать». «Да и пристойно ли будет этакой красавице кулаками махать?» От этого высказывания Реша часто-часто захлопала ресницами и, должно быть, окончательно растерявшись, с треском выдрала из передника изрядный клок. Укам взял в руки ухват, но перейти в нападение все не решался. Карам, держась за голову, поднялся, подался было в сторону детины, но тот, перехватив узел левой рукой, Правый коротко ткнул Караму в зубы, и старший сын старосты полетел через всю комнату, при приземлении проломив тяжелым телом скамью. Незнакомец огляделся, словно проверяя, не забыл ли еще чего-нибудь прихватить. Взгляд его зацепился за кухонный нож, воткнутый в столешницу. Он шагнул к столу, отпихнув ногой хозяйскую скамью, и без опаски повернулся спиной к вооруженному ухватам Укаму. Староста удачного момента не упустил. Размахнувшись, он изо всех немалых сил обрушил свое орудие на широкую спину незнакомца. Звонкий удар, будто один великан другому отвесил пощечину, раскатился по комнате. Древко ухвата треснуло, и в руках у Кама остался лишь короткий обломок. А Детина только передернул плечами, словно его цапнул забравшийся под кожаные доспехи шершень. «Ну, папаша!» – несколько удивленно проговорил незнакомец, оборачиваясь ножом в руке к ошалевшему укаму. «Мечом меня били, копьем кололи, ножом пытались пырнуть, шестопером раз едва жизни не лишили, клыками грызли, шипами драли, щупальцами стискивали». Даже дубиной получал, бывало, но что по хватам, да по хребтине!» Он подкинул нож под самый потолок и, спустя один удар сердца, ловко поймал его снова за рукоять. Цвет лица Укама мгновенно изменился с багрового до мертвенно-синеватого. «Удивил папаша!» – закончил детина и сунул нож за пояс. Староста сглотнул с такой натугой, будто проглатывая не слюну, а кусок глины в кулак величиной. А незнакомец, выдув напоследок в кувшина кислого вина, перекинул разбухший узел на плечо и направился к выходу. У двери он помедлил для того, чтобы захватить с собой здоровенный топор. Великодушно оставив свою дубину, еще раз подмигнул реше и скрылся в вечернем синем сумраке. Тихо стало в горнице, поэтому Укам прекрасно слышал, как незнакомец скорым шагом пересек двор и махнул через калитку. А потом дробно застучал, угасая постепенно цокот лошадиных копыт. Укам швырнул на пол обломок древка ухвата и затопал ногами. Поняв, что опасность миновала, не получивший никаких повреждений гаш, прекратил притворяться тяжелораненым и вскочил на ноги. «Ух, как он меня!» — закричал Гаш. «Врасплох гад застал! Да мы допереча всю деревню на этого головлея заподымем! Да мы его из-под земли вырым и обратно зароем! Да мы... Скажи, Вара!» Брат ничего не сказал. Он все еще пыхтел на полу, пытаясь восстановить дыхание. Гаш обратился к Караму. Ну и тот только простонал что-то в ответ, ворочаясь в кучу обломков, в которые превратилась в длинная скамья. «Угомонись, кузнечик!» — рыкнул немного успокоившийся укам на сына. Деревню он подымать собрался. Слышал, что этот злодей сказал. «Мы, почитай, три дня не ели толком». Вот что он сказал. «Мы...» «Понял ты?» «Видать, не один он. А ежели с ним еще десяток таких душегубов? А то и два десятка. Сядь и две дырки, аглоед, пень безголовый, тухлятина». Укам сделал паузу, чтобы передохнуть, а потом обрушить Навару и еще одну порцию ругательств. Но тут ему на глаза попалась любимая дочь. Реша, упершись монументальными локтями в столешницу, уложив на мощные ладони подбородок, мечтательно уставилась в законную темень. Тьфу, не подыскав нужных слов, сплюнул на пол Укам. Лес был древним. Даже здесь, недалеко от опушки, деревья поражали своими размерами. Обхватить ствол не самого большого из них вряд ли сумели бы пятеро взявшихся за руки взрослых мужчин. Кроны деревьев в этом лесу шумели на высоте полета птиц, глухо и вкратчиво, будто перешептывались между собой. Мощные корни высоко вздымались из-под земли застывшими чудовищными змеиными кольцами и кое-где переплетались, образуя причудливые своды, под которые человек мог войти, не наклонив головы. Под этими сводами было темно, пахло сладкой листвяной сыростью, а землю покрывал густой и мягкий ковер серого мха. Двое путников, юноша и девушка, сидели под деревом в укрытии свода корней, будто в уютном походном шатре. Невысокое пламя, разложенного в ямке костра, разделяло их, и синий лунный свет, рассеянный ветвями далеких крон, мельчайшей серебряной мукой осыпал переплетение корней над их головами. Неподалеку от костра журчала почти невидимая во мху струйка ручейка. У ручейка, устало всхрапывая, два скакуна со спутанными копытами объедали зеленые прутья древесной поросли. Юноша, невысокий и худощавый, удобно скрестив ноги, сучком с острым сколом, очищал от влажной земли крохотные, в полпальца размером корешки, складывая очищенные на широкий лист лопуха. Он был одет в легкую дорожную куртку, длинные штаны из бычьей кожи и мягкие низкие сапоги. Широкий кожаный пояс плотно охватывал его талию, и никакого оружия на этом поясе заметно не было. На вид юноши было не больше двадцати, но две совершенно седые пряди, ярко выделявшиеся на фоне длинных черных волос, обрамляли его лицо. «Определить ядовитые растения или съедобные не так-то просто», – обращаясь к девушке, говорил он за работой. «Потому что единого признака, по которому можно это сделать, вовсе нет. К тому же в разных растениях яд распределяется по-разному». У каких-то ядовиты только плоды, а цветки и листья безвредны. У каких-то наоборот, плоды можно есть, а до цветков и листьев даже дотрагиваться опасно. А у иных только корни употребляют в пищу, да и то хорошенько отварив. Ядовитые растения нужно знать. Девушка, закутанная сразу в два дорожных плаща, отчаянно боролась со сном. Она устремляла взгляд на юношу, пытаясь изобразить на лице внимание, но веки ее смыкались, и голова клонилась на грудь. В один момент усталость победила. Длинная и мягкая тень ресниц упала на лицо девушки, губы приоткрылись, но юноша безжалостно разбудил ее, приподнявшись и вытянув руку, чтобы дотронуться до ее плеча. Девушка вскинула голову. Капюшон плаща упал ей на плечи, и густая копна золотых волос засияла, казалось, ярче пламени костра. Только теперь стало видно, что девушка замечательно красива, красотою нежной и юной, будто едва-едва раскрывшийся цветок, не познавший еще ни слишком холодного ветра, ни чересчур жаркого солнца. — Ваше Высочество! — негромко, но настойчиво проговорил юноша. «Вы задали мне вопрос, но ответа еще не получили». «Да-да», — часто моргая, ответила золотоволосая. «Я... да, спросила». «Я увидел, что мои слова летят мимо вас. Прошу меня простить, Ваше Высочество. Но именно поэтому я взял на себя смелость прервать ваш сон. Итак, мы остановились на том, что ядовитые растения нужно знать. Многие». Легкомысленно считают, что употребляя в пищу растения, которые поедают дикие животные, они не подвергают себе опасности. Это не так. Дело в том, что человек и животные не одинаково воспринимают яды. «Сэр Кай», – неожиданно взмолилась девушка, – «пожалейте меня. Мы уже три дня в пути. Я так устала и так голодна, что едва жива. Я всего лишь спросила». «Уверены ли вы, что корешки, которые вы отыскали, не ядовиты?» «Я сделал это из учтивости, чтобы поддержать разговор». Вопрос звучал не так, довольно строго произнес юноша, которого спутница поименовала сэром. «Вы спросили, как можно определить, ядовиты растения или нет?» «Вы задали вопрос». «Следовательно, вы возложили на меня ответственность дать вам ответ. И взяли ответственность на себя, выслушать все, что я по этому поводу знаю». «О, милостивая Нелла!» – пробормотала золотоволосая, сжав пальцами виски. «Да я ведь просто так спросила. Неужели нельзя просто так ответить?»